Одиннадцатое. Об еде и питье. Уже ребенком я до чрезвычайности любил есть и пить. В особенности есть. И аппетит у меня в те дни был хорош, и пищеварение образцовое. Помню одного тощего джентльмена, с мрачным выражением лица, иногда приходившего к нам обедать. Однажды он, с видимым изумлением, понаблюдав некоторое время, как я уписываю за обе щеки все, что подавалось, обратился к моему отцу с вопросом. «Наверное, ваш сыночек часто страдает диспепсией». «Напротив, никаких жалоб от него в этом отношении я не слыхал», ответил отец, и, взглянув на меня, спросил. «Ведь ты никогда не страдаешь диспепсией?» – замарашка. «Никогда, папа». С уверенностью ответил я и полюбопытствовал. «А что такое диспепсия, папа?» Тощий джентльмен окинул меня пристальным взглядом, полным и удивления, и зависти. Потом с глубокой жалостью в голосе изрек. «Ну так со временем будешь страдать, дружок!» Моя бедная покойная мать всегда говорила, что она очень рада, когда видит, как я ем и для меня утешительно думать, что хоть в этом отношении я доставлял ей удовольствие. Рос я здоровым, много бегал и играл на свежем воздухе, и мало учился, поэтому вовсе не удивительно, что я должен был удовлетворять самые широкие требования, предъявляемые мне желудком. Интересно видеть, как едят здоровые мальчики, в особенности, когда за это смотрение не нужно платить, Умеренный завтрак или обед состоит для них из полутора фунтов ростбифа с полдюжиной крупных картофелин, причем они предпочитают их не рассыпчатыми, в большей плотности. Целых гор разных овощей и четырех огромных ломтей тяжелого йоркширского пудинга, сопровождаемого парой пирожков с вареньем, петком, можно впрочем и больше больших яблок, хорошей горсти орехов и бутылки имбирного пива, и после такой умеренной закуски они идут играть в лошадки. С каким презрением должны они в свою очередь смотреть на нас, взрослых, когда мы принуждены часа два сидеть в полной неподвижности после того, как съели несколько ложек бульона и обглодали цыплячье крылышко. Однако не все преимущества в деле питания на стороне мальчиков. Прежде всего, маленькие обжоры никогда не чувствуют удовлетворения. Желудки их вечно кажутся им пустыми. Мальчик не знает того наслаждения, каким пользуемся мы, взрослые, после сытного обеда. Когда вытянемся на кушетке, диване или просто на постели во всю длину, закинем руки за голову и, закрыв глаза, погружаемся в блаженную дремоту. Самый обильный и плотный обед не производит никакого особенного впечатления на мальчика, между тем, как нам после такого обеда мир начинает казаться несравненно более приятным, чем казался до обеда. В самом деле, после хорошего обеда настоящий мужчина всегда становится благодушнее и любвеобильнее к остальным людям, ко всем другим мирным существам и ко всему миру. Он ласково гладит спину трущейся о него кошки, самым нежным, участливым голосом называя ее бедной кисонькой, с полной симпатией относится к шарманщикам на улице, выражая опасения, что они могут быть голодны, и даже перестает на это время чувствовать свою обычную неприязнь к родственникам жены. Вообще, хороший обед вызывает наружу все лучшие качества мужчины под благотворным влиянием хорошего обеда, угрюмый и молчаливый, делается веселым и общительным. Старые кисляи, целый день смотрящие так, словно всю жизнь питались только горчицей в уксусе, после сытного обеда растягивают все свои складки и морщины широкие улыбки, треплют по головкам глазеющих на них ребятишек и бормочут им что-то такое, похожая на приветливость. Люди серьезные, обыкновенно толкующие только о мировых вопросах, размикают и пускаются в легкую болтовню, а фаты совершенно забывают рисоваться своим костюмом и манерами крутить свои с сшибательные усы. Я сам всегда впадаю после обеда в чувствительность. Это единственное время, когда я с полным сочувствием могу читать любовные истории. И когда герой, в конце концов, в страстном объятии прижимает к своему взволнованному сердцу героиню, я чувствую себя так хорошо, словно играл в вист и всех обыграл. Когда же история кончается смертью героини, я проливаю несколько горячих слез. Если бы я прочел эти самые истории утром, то, наверное, поглумился бы над ними, пищеварение оказывает огромное влияние на сердце. Когда мне нужно написать что-нибудь особенно чувствительное, виноват. Мне следовало бы сказать, когда я хочу попытаться написать что-нибудь похожее на чувствительное, то поглощаю целое блюдо теплых мягких булочек, намазанных свежим сливочным маслом, и, садясь час спустя после этого за письменный стол, нахожусь, в самом угнетенном меланхолическом настроении. В таком настроении и изображаю пару влюбленных с разбитыми сердцами прощающихся где-нибудь на пустынной проезжей дороге возле придорожного столба среди сгущающегося ночного мрака и безмолвной тишины, нарушаемой лишь отдаленным лаем собак. Изображаю старых бабушек и дедушек, В глубоком одиночестве созерцающих засохшие, рассыпающиеся лепестки цветов, полвека бережно хранящиеся у них в заветных ящичках, и заставляю этих старичков лить слезы безысходной тоски. Изображаю нежных молодых девушек, тщетно поджидающих у открытого окошка его, а он все не является. Между тем годы бегут, светлые золотистые косы девушек сидеют, лучезарные голубые глаза тускнеют и так далее. Выненченные этими вековушками дети их счастливых сестер выросли, возмужали и сами уж давно бьются с житейскими невзгодами, каждый по-своему. А прежние подруги или повышли замуж, или же лежат в могиле, Но обойденные судьбой вековушки все сидят у открытого окошка и ждут его. Ждут до тех пор, пока темные тени, надвигающиеся бесконечной ночи, не охватят их со всех сторон и не скроют навсегда от их глаз весь мир с его бессмысленными страданиями. Вижу пред собой бледные тела, тихо раскачивающиеся на пенистых гребнях волн, смертные ложа, орошенные горькими слезами, и одинокие могилы в безлюдных пустынях. Слышу дикие вопли женщин, тихие стоны обиженных детей, бесслезные рыдания сдержанных мужчин. И все это вызывается мягкими, теплыми бутербродами. Усок жареной баранины и стакан шампанского не вызвали бы таких грустных картин в моем воображении. Полный желудок. Прекрасное вспомогательное средство для сентиментального писателя. Никакое поэтическое чувство не может быть основано на пустом желудке. У нас нет ни времени, ни охоты вдаваться в воображаемые горести, пока мы сами не справились с нашими действительными тревогами и невзгодами. Когда у нас в доме судебный пристав для описи имущества, Нам не до того, чтобы оплакивать выпавших из гнезда и разбившихся насмерть птичек. А когда мы не знаем, откуда бы раздобыть нужных до зарезу деньжонок, оборот, нас совсем не интересует, какой температуры улыбка нашей возлюбленной – горячая, теплая или холодная. Чудные люди, когда я называю кого-нибудь чудным, то это значит, что данное лицо совершенно расходится со мной в образе мыслей.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 Я уже имею для вас в виду одну утку. Она такая большая, что если вы сладите с ней вдвоем, то это будет прямо чудо. Ничего, сладим, самоуверенно заметили мы и отправились в путь.